Домашка. Снова красим гриб-боровик. Делали уроки. Сима прочла. По небу летают гайки. Чайки. Чайки по небу летают. Гайки тоже могут, ответила дочь. Почему? Потому что они фиксики. Да, я помню. Когда только появился этот мультфильм, мы его смотрели всей семьей по несколько раз. И если у нас дома из дверной ручки выпадал шуруп... Его ни в коем случае нельзя было выбрасывать. Я прибивала гвоздь, чтобы повесить часы, и достала пакет, где у нас хранятся всякие гвозди, шурупы, гайки и саморезы. Так дочь отобрала у меня этот пакет и уложила его в детскую коляску для кукол. Она была убеждена, что это фиксики, и они обязательно оживут, когда уйдут все взрослые. Получили задание найти и раскрасить гриб-боровик, другим цветом обозначить опят. Это по окружающему миру. И я точно помню, что уже красила эти шляпки. Давно, в прошлой жизни. Старательно высунув язык от усердия. По-русскому сломались на множественном числе. Гриб — грибы, круг — круги. Творог? Пришлось лезть в интернет. Твороги. Видимо, по аналогию с пирогами. Безударные гласные в корне слова долбим. Я уже на автомате сама себя проверяю. Говорю дочери. Пора домой, проверочное слово «дом». В воскресенье сходим на каток. В воскресенье словарное слово «каток», проверочное «катится». Я опять чувствую себя старой, тупой, уставшей. Мне уже даже не интересно. Бывает профессиональное выгорание, а у меня материнское. В том смысле, что мне все равно физра или ритмика, твороги или творога. И я не хочу раскрашивать опят. Я даже позавидовала родительницам. У них незамыленный взгляд. Им важно, как правильно раскрасить гриб-боровик. Карандашом или фломастером. В субботу меня разбудил муж. Я даже не поняла, где нахожусь, какой день недели, что я уже проспала и куда опоздала. На часах было начало одиннадцатого. Оказалось, что все уже давно позавтракали, и через полчаса придет логопед к Симе и репетитор к Васе. Поскакала в душ, прихлебывая на скаку кофе. Наткнулась в коридоре на Васю, который посмотрел на меня, оценил обстановку и завалился спать еще на пять минут, пока ванная будет занята. Встретила логопеда и репетитора. Когда всех проводила, посмотрела в зеркало в коридоре. Оказывается, я забыла расчесаться. На голове был взрыв, и вчерашняя прическа — хвостик. А я думаю, почему преподаватели на меня смотрели так участливо и спрашивали, как прошла первая неделя учебы? Да, прошла неделя. Всего неделя, а кажется, что месяца три минуло, не меньше. Снова моей привычной формой одежды стал лыжный костюм. И в пир, и в мир, и в школу тоже. И хвост, точнее, дуля по современной моде вторая молодость, можно сказать. Вспомнила, как мы с мужем бегали по утрам, когда Вася был первоклассником. Супруг отводил Васю в школу и ждал меня у подъезда. Мы бегали по набережной Москвы-реки. Я, правда, продержалась всего месяц, но ведь можно попробовать еще раз. Мамы активизируются ближе к вечеру. Сегодня с пометками «срочно» и «важно» С чередой восклицательных знаков разослали фотографию с инструкцией, как приклеивать к папкам листочки с именами и фамилиями детей. В папке все для рисования. У нас такой нет, естественно. Не как портфель, а на молнии. И не розовая, а с жирафом. Листочек нам не выдали, поскольку мы не значились в базе. Так что я вяло следила за дискуссией. А они продолжали обсуждать. Как клеить наклейкой вверх или наклейкой вниз? По горизонтали или по вертикали? А сверху нельзя? А класс нужно подписывать или только фамилию? Председатель родительского комитета сфотографировала свою как образцово-показательную и требовала, чтобы все придерживались инструкции. Вот что не меняется, так это тема погоды. Опять, а лыжи будут? Смотрите по погоде. Вот как я могу смотреть по погоде? Минус 15 и метель. Мне не по погоде, а всем по погоде. А лыжи с палками или без? А ходят по стадиону или по парку? А один физрук или два? А если кто-то отстанет?» Мамы обсуждали вопрос палок. Одни считали, что палки никак нельзя, дети выколют друг другу глаза. Другие кричали, что у них дети с рождения стоят на горных лыжах и без палок никак нельзя. Симе папа купил очень крутые лыжи с теплыми ботинками на меху. В таких ботинках я бы и сама всю зиму ходила. Вышли репетировать поскольку сима стоит на горных лыжах а на беговых кататься не пробовала проблема в одном лыжи с сильной отдачей они так хорошо скользят что сима отъезжает не вперед а назад муж великий лыжник заявил что нужна специальная мазь до магазина пока не доехали завтра сима пойдет на лыжах зато далеко не уедет это я точно знаю лишь бы задом в школу не въехала с такой-то отдачей но муж сказал что будет симу тренировать В детстве он почти профессионально занимался хоккеем и ходил со своим отцом на лыжах в парке. У меня с лыжами и коньками хуже. Стою, даже иногда двигаюсь, но никакого удовольствия не получаю. Еще мне все время холодно или хочется кофе. Но муж надеялся передать свой опыт детям. Проблема в одном – он не умеет учить. Кругами ездил на коньках вокруг сына, и переступанием, и задом, и тормозил так, чтобы снег летел, но все без толку. Вася, как я, стоит на коньках, даже двигается, но без всякого удовольствия. С лыжами вообще смешно. Муж бережно хранит еще советские деревянные лыжи Таллин со старыми практически раритетными ботинками. И в них выходит на лыжню. Понятно, что на лыжне образуется пробка, все хотят разглядеть лыжи, на которых еще деды катались. А уж ботинки здоровенные, черные, тяжелые. Это вообще только в музее можно увидеть. В общем, муж становится звездой лыжни. Понятно, что Вася так быстро и, по-моему, сознательно отращивал ноги, что проще было дождаться, когда он вырастет, чем покупать ему каждый год новые лыжи и ботинки. Так он избавился от отцовских тренировок. Но муж упрямый, и теперь он выводит на каток Симу. У дочки уже три хоккейные клюшки по росту, от совсем маленькой до средней. И муж собирается купить новую, потому что клюшка должна быть непременно по росту. Пять шайб, две маленькие и три большие. И муж учит ее кататься, как хоккеист. Дочь уверенно освоила врезание в бортик со всего маха, и одному мальчику, который потянулся к шайбе, уже залепила клюшкой по голове. Я стою у бортика и пытаюсь напомнить, что Сима девочка, и что ей нужно фигурное катание, а не хоккей. Сима, впрочем, совершенно равнодушна к фонарикам, корабликам и прочим девочкиным фигурам. Она осваивает боковое торможение, пока тормозит в детей. С лыжами у мужа тоже наступила вторая молодость. Симе лыжи очень понравились. Они вышли на тренировку. Муж показывал разные виды скольжения. Сима послушно пыталась повторить, но все равно скользила не вперед, а назад. Муж своим профессиональным коньковым ходом отъезжал вперед метров на десять и ждал Симу. Она очень старалась, но опять двигалась в обратном направлении. А еще он научил дочь кричать «Лыжню!», чтобы обогнать впереди идущих лыжников. Папа с дочкой совершенно счастливы. Один в доисторических лыжах, вторая задним ходом, дружно кричат «Лыжню!». Задали учить стихотворение Пушкина. Любое, можно отрывок. Мы не можем выбрать, вот никак. Попадаются или длинные, или непонятные. Судя по коллективной переписке, все учат у лукоморья, три девицы под окном и рыбака с рыбкой. Решили выучить отрывок из Евгения Онегина, чтобы подтвердить репутацию культурных родителей. Сима вообще ни про что учить не желает. Я дошла до того, что набрала в интернете поисковый запрос «Стихи Пушкина, которые легко учатся». Судя по запросам, я не одна такая. Короткие стихи Пушкина, стихи Пушкина для первоклассников, как быстро выучить стихи Пушкина. Согласно, старушка дней моих суровых, голубка дряхлая моя, вполне легко учится. И у лукоморья тоже. Попробовали учить мороз и солнце день чудесный. Через час вернулись к рыбке. Разобрали, что такое невод и землянка. Все равно не учится. Подошел Вася. Злой и нервный, как бывают злыми и нервными подростки. Оказывается, он тоже в пушке не по уши. Задали всем учить Татьяну. То есть письмо Татьяны Онегину. Вася не хотел Татьяну, а хотел учить Онегина, просто исходя из своей математической логики. Женские стихи должны учить девочки. Ты представляешь, как я буду это читать? Я вам пишу, у чего же боли, негодовал сын. Ну да, согласно, странно. Можно в театральный поступать с таким номером. Подросток, которому уже стоит бриться, срывающийся тон басту, на фальцет, причитает. Что я могу еще сказать? Стала приставать. Почитай, я хоть посмеюсь. Обиделся. А я еще полчаса тихо подхихикивала. Сима объявила, что не собирается учить про невод. Целых три раза старик его забрасывал. Это же много. Оставила детей с Пушкиным наедине и ушла в телефон.